Ну, спортивно, скажем. Когда ваш муж впервые представил вам полковника Делси, вы самым прискорным образом ошибаетесь в своих предположениях. Я знала полковника Делси задолго до замужества. Именно я познакомила его с моим мужем. Щугель Делси был человеком абсолютно светским, честолюбивым, мирским, безжалостным, но невероятно обаятельным. Какие общие интересы могут быть у подобного человека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 И потом люди долго говорили об удаче Лавингтонов. Холмс закончил чтение этого странного документа, и какое-то время мы сидели молча, а ветер хлестал по окнам и громко завывал в древнем камне. "Холмс", заговорил наконец я. "Мне чудится во всем этом нечто ужасное. Однако, какая может быть связь между убийством распутного игрока и насилиям пришедшим после битвы, свершившейся четыре сотни лет назад. Лишь комната в замке осталась той же самой, а остальное как раз это, Отсон. И есть второе важное открытие. А первое мы найдем его в лавингтон корте «Черный баронет, Отсон. Разве тут нельзя предположить шантаж? Вы хотите сказать, что сэра Реджинальда шантажировали?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 Ну, не таким способом, во всяком случае. Почему? Да ведь полковника ударили в горло снизу вверх, но этого никто не смог бы сделать. Стол слишком широк. Это просто невозможно. Мой друг, стоявший с откинутой назад головой и с поднесённой почти к самым губам чашей в руках, опустил винный сосуд и обратился к Грексону. "Хорошо сказал он. А теперь, инспектор, вы попытайтесь изобразить полковника Делси.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 Не идюймо дальше, если вам дорога жизнь. Холмс еще не закончил говорить, когда мы услыхали щелчок и звук скользящего металла. Узкое острое лезвие мгновенно выскочило из нижней части чаши, подобно змее, бросающейся на жертву. Грексон, разразившись проклятиями, отскочил назад, а выбывшая из его рук чаша с грохотом и звоном покатилась по полу. Боже мой, воскликнул я,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 Этот клинок вонзился бы точнёхонько мне в горло, дрожащим голосом произнёс Грексон. Да, наши предки умели расправляться со своими врагами, заметил Холмс, поднимая чашу и внимательно рассматривая её. Если в доме имеется такая игрушка, гостям лучше не пытаться выпить в отсутствие хозяев. Это может оказаться смертельно опасным. Так это был лишь ужасный несчастный случай, воскликнул я.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 Когда впервые осматривали чашу. Позвольте высказать предположение, Грэксон, сказал Холмс. Похоже, здесь имеется некий возвратный механизм. Но позвольте, Холмс, воскликнул я. Ведь ничего подобного. Да, Отсон вы правы, в том описании чаши, которое прочел вам, ничего подобного не упоминалось, хотя сильно надеялся на это. Но сам по себе документ невероятно интересен.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 хотя у него были свидетели того, что он отсутствовал в доме, сэр Реджинальд не стал упоминать о них. Он предпочел, чтобы его арестовали. И с чего бы полковнику Делси, так непохожему на сэра Реджинальда, приезжать так часто с визитами? Что делал полковник в этом доме? Попытайтесь объяснить слова Лавенгтона. Теперь-то я знаю, кем он был. И ответы на все вопросы нашлись. По мне,